Глава восьмая. Викс. Вся моя одежда уместилась в сумке, и я складываю вещь за вещью в шкаф из орехового дерева. Серафина однажды сказала мне, что раньше он принадлежал матери Ренье, и, подмигнув, заметила, что сожалеет о том, что обременяет меня энергетикой этой несчастной. Я ничего не имею против. Я не верю в проклятие и злых духов. И я ценю, что у всей мебели в этом доме есть индивидуальность, своя история. Даже новые вещи, как утверждает Арабель, были приобретены на антикварных рынках. «Приобретены» — одно это слово олицетворяет шато и абсолютное богатство Серафины. Другие люди выбирают на рынках безделушки. Она занимается приобретением вещей. Думаю, иронично, что мое восхищение потрепанным, поцарапанным, несовершенным не распространяется на меня саму. Мой взгляд натыкается на картину дыга, будто случайно повешенную рядом со шкафом. В этом и заключается особенность шато. Оно кажется холодным, почти непритязательным в своей всеобъемлющей сдержанности, пока вы случайно не натыкаетесь на заключенные в этих стенах поразительные сокровища. Балерина мерцает на холсте, почти в полете, облаченная в костюм трепещущего синего цвета. Я приглядываюсь к смелым мазкам кисти и ярким краскам, которыми Дега прославился в поздний период своего творчества, и сразу же на меня накатывает знакомый стыд. Я совершенно, определенно не Дега. Я не создала ничего близкого к тем масштабу яркости, которые художник воспроизводил снова и снова, и, вероятно, никогда не создам. Когда я впервые увидела здесь его картину, Серафина обдумывала ремонт, призванный избавить Шато от всего кричащего. По ее мнению, это должно было освежить дом, превратив его в чистый холст, чтобы она снова могла дышать. Я спросила, сохранит ли она картину. Дега, несмотря на ее кричащие краски. Она улыбнулась и ответила, что всегда была женщиной, готовой пойти на компромисс, если дело касается Дега или Ренуара. Спальню Серафины украшает великолепное творение Ренуара — одна из его менее известных алжирских картин я рассмеялась как того требовал момент но при этом почувствовала что у меня в груди все завязалось в узел от мысли что я никогда не буду достойна такого комплимента серафина как всегда проницательная тогда сказала виктория я считаю тебя многообещающей художницей она имела в виду мои наброски углем которые я делала у бассейна изображая девочек и саму серафину и пейзажи, на которых я пыталась запечатлеть эту землю, так глубоко запавшую меня в душу. Иначе я бы не попросила тебя об... Я быстро кивнула и приняла похвалу, позволила ей поселиться в моей душе. Может быть, я никогда до конца не верила в себя, но Серафина верила. В тот момент этого было достаточно. Однако теперь, 20 лет спустя, я задаюсь вопросом, видит ли она по-прежнему во мне потенциал, Или ее тогдашние ободряющие слова были пустышкой, просто в тот момент она посчитала нужным их произнести, я трясу головой, пытаясь избавиться от тяжелых мыслей и продолжаю распаковывать сумку те вещи, которые помогла выбрать Арабель. Приехав в город после моей последней операции, она потащила меня на шопинг в Барнис. Она настояла на том, что обновка будет за ее счет. Новый гардероб для новой меня, избавленный от рака. Я вешаю белое платье свободного кроя с шелковой подкладкой, брюки из бронзовой кожи, сапоги с высоким голенищем, кожа насыщенного янтарного цвета с серебряными заклепками. Это самая красивая, самая роскошная обувь, которая у меня когда-либо была. Я снимаю велосипедные шорты и безразмерную футболку, выскальзываю из сандалей, надеваю сапоги и становлюсь перед зеркалом обнажённой. Это мое нынешнее хобби — разглядывать новую себя. Пытаюсь привыкнуть. Я выгляжу, как голая наездница. Поворачиваюсь то так, то эдак. Мне всегда нравилось мое тело. Вот в чем дело. Я была самым крупным ребенком в детском саду, пухленькой выпускницей средней школы. Но мои родители не уставали говорить мне, что я самая красивая девушка в мире. И я им верила. Пересказывать эту историю банально, но мой папа убаюкивал меня перед сном Сказка о самой прекрасной, самой умной на всем белом свете принцессе, блистательной красавице Виктории. По сей день мои родители продолжают называть меня Виви. Великолепная Виктория. Я самая крупная в нашей компании, но меня это никогда не беспокоило. Я была сладострастной, чувственной. Но теперь без моей груди и тела выглядит иначе. Как будто я ношу чью-то кожу. Я обхватываю свои импланты руками, затем позволяю им опуститься. Они — полумесяцы, полусолнца, половинки целого. Больно смотреть на себя в этом, словно чужом теле. Я не знаю, как его носить, как ходить в нем, как двигать. Ничто в нем не кажется знакомым или родным. Но эти сапоги... Я разглядываю свои ноги. Когда я вернулась домой в ист после шопинга... Я продемонстрировала сапоги Джулет. Несмотря на их красоту, я не была уверена в необходимости покупки. Во-первых, смущала непомерная цена, по которой Арабель купила их. Во-вторых, действительно ли они в моем стиле? До меня называли знойной, дерзкой, чувственной, сексуальной. У меня было прозвище — Виксен. Девочки изо всех сил стараются больше так меня не называть, и, честно говоря, это меня бесит. Как будто без моего ведома все сговорились избавиться от частички моей личности. Раньше мне нравились бюстгальтеры балконеты и атласные топы, водой струящиеся по коже, платья-слипы с завязками на спине. Примерочные были моим любимым местом. Там в одиночестве я разглядывала себя в зеркало. Кому-то это может показаться легкомысленным. Может быть, я слишком сильно любила себя. Что ж, В раке молочной железы нет ничего сексуального. А Я больше не хочу быть сексуальной. Все, конец. Так что я купила новые вещи. Закрытые, объемные вещи в стиле бога. И бог знает, я ли это. Джулиет очень мило высказалась о моем гардеробе, а потом спросила, кто за него заплатил. Я знаю, она подумала, что я отвечу «Серафина», но я сказала ей правду. И тогда она принялась говорить очень обидные вещи. Сейчас. Глядя на себя в зеркало, я понимаю, что она была права. Как бы жестоко это ни было, она говорила правду. Увидела ли я что-то неправильное в том, что Арабель заплатила за меня, принимая во внимание, что Серафина финансировала мою жизнь с тех пор, как мне исполнился 21 год? По сей день я не уверена, по какой причине она это делала. Она заявила, что в тот самый момент, как мы встретились, она увидела во мне себя, что она верит в мое творчество. Что она хочет, чтобы я никогда не зависела от мужчины? Она из другого мира, другое поколение. Что бы вы сделали, если бы посторонний человек предложил вам пять тысяч евро в месяц до конца жизни? Вы бы сказали «нет»? Ради всего святого, вы бы сказали «да». Чёрт побери, я сказала «да». Джулиетт стала известна об этой договоренности лишь в тот момент, когда Серафина пригласила нас всех к себе и позвонила мне чтобы попросить об одном последнем одолжении перед приездом в Шато. Я кое-что сделала для нее, когда мне был 21 год, когда Дарси впервые привезла меня в особняк, и теперь я была нужна, чтобы закончить то дело. Джулиет подслушала мой разговор с Серафиной. Она всегда задавалась вопросом, как я могу прокормить себя, продавая всего несколько картин в год за небольшие суммы. Небольшие суммы. Теперь для нее все встало на свои места. Мне всегда было стыдно. Вот в чем дело, потому что в глубине души я думаю, что могла бы добиться в своей жизни большего. А еще я чувствую себя виноватой, потому что почти уверена, у Серафины нет такого же финансового соглашения с ее собственной внучкой, моей лучшей подругой. Джульет потребовала рассказать, о каком одолжении просила меня Серафина. За что я продалась? Это меня взбесило. Я бы никому и ни за что не продалась. Но разве все выглядит не так? Когда ты принимаешь деньги, которые не заработал, всегда приходится расплачиваться. Оглядываясь назад, я думаю, что просто злилась на себя, потому что я и правда продала себя, и теперь эти занозы впились в мою кожу, а я не могу их достать. Тогда Джульет повернула нож. Она поморщилась и сказала, что теперь все обретает смысл. Но дальше она не стала распространяться. Я знаю, мне не следовало спрашивать. Я знаю! Но, конечно, я не сдержалась. Я спросила, что она имеет в виду. Она сказала, что из-за этих денег я стала подходить к живописи без страсти. Именно это слово она использовала. Такие резкие фразы не забываются. Они причиняют больше боли, чем мое послеоперационное состояние. Без страсти. Она как будто проникла прямо в мой мозг и затронула мою самую глубокую рану. Я горячо ответила, что страсти у меня в избытке. А она просто сказала. Может, она у тебя где-то и есть, но похоронена под всеми этими деньгами. Все это скоро закончится. Обещаю я себе, вглядываясь в свое, но чужое обнаженное отражение. И что потом? Затем раздается стук, и прежде чем я успеваю сказать «войдите» или «нельзя», Дарси проскальзывает в комнату. Мои руки рефлекторно прижимаются к груди. «Ты раздета?» Она отводит глаза. «Ага» за исключением ее взгляд перемещается на мои ноги какие классные сапоги спасибо я слабо улыбаюсь и снова принимаюсь рассматривать себя ты хочешь побыть одна спрашивает дарси что нет говорю я а затем мельком замечаю массивный чемодан все еще упакованный и застегнутый на молнию стоящий рядом с раскрашенной ширмой я колеблюсь может мне стоило сказать да выпроводить ее убрать чемодан с глаз долой. «Окей, ну...» Дарси странно смотрит на меня. «Что, ну? Ты не хочешь что-нибудь надеть?» «Ой!» Я нервно смеюсь и натягиваю платье через голову. Одевшись, я смотрю на себя в зеркало и морщусь. В этом струящемся платье я похожа на Дарси. Не то чтобы она некрасива, наоборот. Она миниатюрная и женственная в свободных платьях. Но я не хочу выглядеть, как она. Раньше мой стиль был откровенным. Одежда облегала меня. Только я больше не знаю, каково это — выглядеть как я. Я сажусь на кровати, стараюсь не смотреть на себя. «У тебя там много шмоток?» Дарси указывает на чемодан, в котором на самом деле нет никакой одежды. «Я не знала, что будет на мне хорошо смотреться». Слышу я свой собственный возглас. «О, боже, мне так жаль, Викс». Дарси кивает и краснеет. «Ты права, конечно». «Столько лжи! И слишком много лжи самой себе!» «Каково это — вернуться сюда снова?» — спрашиваю я. «Ох!» Она подходит к окну, из которого виден бассейн. Я всегда забываю, что из этой комнаты открывается тот же вид, что и из апартаментов моей бабушки. Дарси расположилась напротив по коридору, в более просторной комнате, чем моя. Рядом с ней, ближе к Серафине, обитает Сильвия. «Их комнаты выходят окнами на фасад дома. Я подхожу к ней. Я никогда не смогу забыть этот вид». «Да». Она прижимает руку к стеклу. «Ты знаешь, бабушка видела, как он упал. Видела, как он умер». Она говорит о своем дедушке. Я знаю, какой трагедией его смерть стала для Дарси. Учитывая, что, будучи ребенком, она потеряла отца. Смерть деда была для нее очень болезненной. Это произошло в нескольких шагах от нее. Самым кошмарным образом, вполне логично, что возвращение сюда бередит ее старую рану. Ужасно. Я не знаю, что еще сказать. У нее была такая тяжелая жизнь у моей бабушки с привилегиями, но тяжелая. Она так и не вышла замуж повторно. Нет, она никогда этого не хотела, она всегда говорила, что ей посчастливилось испытать великую любовь любовь всей ее жизни, и ей больше никто не нужен. «Как ты думаешь, если бы Оливер умер, ты бы снова вышла замуж?» Интересуюсь я и сразу жалею о столь дурацком вопросе. Но я ловлю себя на том, что в последнее время много думаю о смерти. Смерти, а также ее противоположности. Что значит быть по-настоящему живым. Дарси улыбается странной улыбкой. И мне кажется, что в ответ она отшутится. Но неожиданно она произносит... «Я думаю, лучше спросить так. Если Оливер мертв, не я ли его убила?» Меня невольно вырывается смешок, но Дарси не смеется. Вместо этого она хлопает себя руками по бедрам. Это ее молчаливый способ перейти к следующей теме. И действительно, она говорит. «Я собираюсь прогуляться перед ужином. Хочешь присоединиться?» «Конечно». Но затем мой взгляд падает на чемодан. «Мне нужно распаковать его, придумать, куда спрятать вещи». «Хотя на самом деле нет. Я лучше немного отдохну. Увидимся за ужином». «Хорошо. Люблю тебя», — говорит она. «Я улыбаюсь. И я люблю тебя. И не опаздывай, ладно?» — добавляет она. «Знаешь...» — она замолкает, поймав мой слегка раздраженный взгляд. «Я опоздала на ужин всего один раз, почти двадцать лет назад. Но Дарси явно этого не забыла. Она пожимает плечами и удаляется, пританцовывая». Бабушка просто терпеть не может, когда кто-то опаздывает.